Предисловие к изданию 1990 года. С момента первого выхода в свет в 1973 году «Пробуждение» издавались еще несколько раз. Со временем книга обросла самыми разнообразными добавлениями, исправлениями, пересмотрами и другими изменениями, которые подчас сбивали с толку библиографов и читателей. Вот краткая история публикаций, которая поможет проследить эволюцию настоящего издания. Впервые «Пробуждения» были опубликованы в 1973 году английским издательством «Дакворд». В Америке книгу выпустило первым издательство Doubleday в 1974 году, уже с новой дюжиной сносок и дополнением, касающимся истории Роландо П., который умер, когда в печати находилось первое английское издание. В книге в мягкой обложке, выпущенной издательствами «Пингвин Букс» Англия и «Рэндом Хаус» США, Содержалось огромное количество дополнительных сносок, причем некоторые из них по длиннее содержанию больше походили на эссе. В целом сноски составили около трети объема книги. Они были написаны по большей части осенью 1974 года, в период вынужденной неподвижности автора, который в это время сам превратился из врача в пациента. Эта ситуация описана в книге «Нога как точка опоры». В третье издание, опубликованное в 1982 году английским издательством «Пен», и в следующее, изданное американским издательством «Даттон», я добавил эпилог, в котором проследил судьбу всех описанных в книге больных. К тому времени в моем архиве были данные о 200 больных с постэнцефолитическим синдромом, большинство из которых получали леводопу на протяжении 11-12 лет, и свои размышления на тему общей природы здоровья, болезни, музыки и так далее, а также о специфике применения леводопы при паркинсонизме. Было также добавлено приложение с описанием результатов регистрации ЭЭГ у наших пациентов. Другие свои наблюдения и мысли я поместил в книгу в виде своего излюбленного формата, в виде сносок. Мне все-таки пришлось принять к сведению пожелания издателей и значительно сократить количество сносок. В результате пришлось удалить около 20 тысяч слов из сносок. В издании 1987 года, вышедшем в американском издательстве «Саммит» в твердом переплете, Я поместил обширное предисловие и вступление, оставив остальной текст практически без изменений. Издание 1982-1983 годов было более четким и лаконичным, чем издание 1976 года. Но, по моему и не только моему мнению, много потеряло от удаления такого большого количества материала. Необходимость исправить это обеднение содержания и восстановить опущенные сноски в сочетании с необходимостью введения нового материала побудила меня заново пересмотреть содержание «Пробуждений», причем весьма радикально, для издания 1990 года. Я восстановил в исходном виде основную и главную часть книги, текст, введя в него дополнительный и новый материал в виде сносок и приложений. Должен добавить, что я не восстановил все сноски издания 1976 года. Некоторые из них я был вынужден сократить или удалить вовсе. Здесь я не могу не выразить сожаление, поскольку сомневаюсь в том, перефразируя Гиббона, не вырвал ли я культурные красивые цветы вместе с сорняками. Некоторые сноски издания 1976 года... Относительно истории сонной болезни и пространства и времени паркинсоников я ввел в новое издание в виде приложений. Я не смог удержаться, добавил в текст дополнительные сноски, правда их очень немного, и три вновь написанных приложения. Новый материал касается последних выживших постэнсифалитических больных, как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании некоторых замечательных достижений в нашем понимании сути паркинсонизма и его лечений, достигнутых за последние 6-7 лет, некоторых теоретических формулировок, ставших известными мне лишь в последние несколько месяцев, и, наконец, удивительных сценических и кинематографических версий пробуждений, которые были созданы, поставлены и показаны за последние 8 лет. Кульминацией этих версий стало создание художественного фильма «Пробуждение», вышедшего на экраны в этом году. Существует специфическая трудность внесения изменений в такую книгу, как «Пробуждение». Сугубо личную книгу, основанную на наблюдениях, размышлениях и осознании, так как она постоянно стимулирует новый расширенный взгляд на ее содержание. Она может содержать формулировки, которых автор больше не придерживается или не считает их справедливыми. Некоторые изложенные в книге взгляды могли устареть и не учитываться научным и медицинским сообществами. Тем не менее... Эти формулировки и утверждения, часть которых представляется сейчас экстравагантными, часть неудачными, а часть незрелыми и зачаточными, образовали путь, двигаясь по которому мы достигли нынешнего положения вещей. Поэтому, хотя в пробуждениях есть утверждения и формулировки, с которыми я сам уже давно не согласен, я все же оставил их в тексте, оставшись верным процессу создания книги. Да и кто знает, сколько взглядов 1990 года придется исправлять и дополнять. Я все еще воспринимаю больных паркинсонизмом как невероятное чудо, с чувством, что я лишь слегка прикоснулся к поверхности бесконечно глубокого состояния, с чувством, что есть множество иных способов его рассмотрения и толкования». Прошел 21 год с тех пор, как пробудились мои больные, и 17 лет с тех пор, как впервые была опубликована эта книга, но мне все же кажется, что ее предмет неисчерпаем с медицинской, гуманистической, теоретической и даже сценической точек зрения». Именно поэтому требуются новые дополнения и новые издания. И именно это делает предмет для меня от души, надеюсь, что и для моих читателей, вечно интересным и живым. Оливер Вольф Сакс, Нью-Йорк, март 1990 года.